Лицом к лицу. Радиопрограмма. Пять языков любви. В эфире радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете передачу «Пять языков любви». Здравствуйте! С вами, как всегда, Елена Дертева и Юрий Захватаев. Ну что, время? Спасибо, что вы нашли время встретиться с нами. Несомненно, мы найдем время для того, что важно для нас. И если для нас важен близкий человек, так почему же мы не можем побольше времени уделять ему? Тем более, если время – его родной язык любви. Мы уже говорили о нем в нашей предыдущей программе и выяснили, что главное для того, кто говорит на языке времени, быть вместе с супругом. Не просто рядом, а именно вместе услышать не только слова, но и чувства, которые скрываются за ними. Мне кажется, это самое сложное. Вот я очень хочу, чтобы муж говорил со мною, но никогда не знаю, что он чувствует и о чем думает. А почему бы тебе само не спросить об этом своего мужа? я не думаю что он не поделится с тобой тем что происходит в его душе если мой родной язык время а диалект беседы мой сосуд любви будет пустовать пока муж не научится обсуждать со мной свои мысли и чувства говорить о своих чувствах не всякому легко во многих семьях это не поощряют а даже осуждают с детства боясь огорчить своих родителей мы привыкаем скрывать чувства а повзрослев перестаем и вовсе их замечать Вот если бы жена спросила тебя... Э, помнишь, Юра, твой друг не смог прийти на встречу с тобой, сославшись на занятость, ты тогда очень переживал. Каково тебе было узнать об этом? Думаю, что лучше бы он... Вот, даже ты сейчас начал высказывать не чувства, а мысли. Я заметила, что вы, мужчины, не особо любите говорить о своих чувствах. Вам легче осмыслить что-либо происходящее, чем прочувствовать. И, наверное, поэтому диалект беседы для вас... Это иностранный язык. Наверное, нам, мужчинам, придется сначала научиться понимать свои чувства, осознать эмоции, которые долгое время мы надежно укрывали за словами. Настоящий мужчина не плачет. Но это еще не все. Доктор Гарри Чепман, который и рассказал нам о существовании пяти языков, выделил и два основных типа характеров. Первый назвал «мертвое море». Мёртвое море находится в Палестине. Множество рек впадает в него, но ни одна не вытекает. Оно получает, но не отдаёт. Вот и человек такой. Многое чувствует, о многом думает. Внутри у него огромное хранилище, в котором хранятся его мысли и чувства. И делиться с кем бы то ни было ему не обязательно. Если вы спросите Мёртвое море, «Да что с тобой? Ты весь вечер молчишь!» Скорее всего, он искренне удивится. «Со мной всё в порядке. А почему ты спрашиваешь?» Ему нравится молчать. Другая крайность – это говорливый ручей. У этого человека глаза и уши связаны с языком. Что бы он ни увидел, что бы он ни услышал, он говорит, говорит, говорит. Очень часто Мёртвое море женится на говорливом ручье. Ведь поначалу это прекрасная пара. Ручей говорит, а море слушает. Но через пять лет после свадьбы говорливый ручей скажет, «Мы женаты пять лет, а я совсем не знаю его». А Мертвое море подумает, «Я знаю ее уже слишком хорошо, она замолчит когда-нибудь». «Не отчаивайтесь, Мертвое море может научиться говорить, а говорливый ручей слушать». Характер определяет многое, но далеко не все. Приучитесь ежедневно беседовать с супругом. Освойте этот язык. Пусть каждый расскажет хотя бы о трех происшествиях, которые случились за день. И поделитесь своими чувствами. Освойте этот обязательный минимум. И пусть Бог хранит ваш дом, а мы ждем ваших писем по адресу шестьсот три двадцать восемь нижний новгород абонинский ящик девять радиопрограмма лицом к лицу